Глава сороковая. Не хочу. Серега стоял, широко расставив ноги, в тупоносах, глянцево-черных туфлях. На нем были черные свободные штаны, перехваченные ремнем. На ремне... В чехле с золотой цепочкой покоилась махонькая тельца сотового телефона. Серега поднял голову и увидел, что стоит на углу Литейного и улицы Некрасова, а мимо, опасливо огибая его, движется человеческий поток. Серегу настолько поразило неожиданное разнообразие лиц, одежды, искусственная яркость красок, что он снова опустил глаза, и обнаружил, что ноги его стали намного толще, а под белой тонкой рубашкой круглился солидный живот. «Серый, эй, ты чё?» Духарев не сразу понял, что обращается к нему. Он повернулся и увидел большую красивую машину, в которой сидели двое очень похожих друг на друга мужчин, абсолютно ему, Духареву, незнакомых. «Давай, Серый, садись, не тяни муму!» Один из мужчин похлопал по кожаному сиденью. Духарев сел. Трогай, Петюня, скомандовал мужчина. Но «Ну, чё серый? Вижу, кредита не будет. Чё теперь? Теперь? Тупо повторил Духарев, пытаясь вникнуть в происходящее. Нет, ты, бля, конкретно тормозишь, удивился мужчина. Кто, бля, хозяин? Ты или я? Ты чё серый? Ты думай, бля, где реально четыреста штук взять? Четыреста штук баксов? Еще тупее переспросил Духарев. Нет, карбовансов, фыркнул совеседник и вдруг озаботился. Серый, ты в норме? Я? Грустно спросил Духарев. Мужчина поглядел на него и вдруг обнял его за плечи мясистой дланью. Да ладно, серый, что ты? Ну нет и нет, но、ну, хер с ней с этой горючкой. Но、ну, не голые же будем. Бабок еще наварим. Вторая фирма однозначно наша. Петюня, ты куда рулишь, ешь твою мать. Ты и к европейской давай. И Сереги. Все нормально, братан. Сейчас похаваем, заквасим, ляли карандуем, расслабимся, братан. Чего у нас денег нет? Серега поглядел на гладкую рожу братана, потом на туго обтянутая рубаху и собственное брюхо. Мм, подумал он. Матери! Останови! крикнул он. Водителем мгновенно ударил по тормозам. Сзади тоже завижали тормоза. Машина нырнула вправо и остановилась у обочины. Духреев вышел, поглядел на такую знакомую невскую перспективу. В жопу, подумал он. Не мое. Не хочу. И все опять потекло. Поплыло, и не стало ни Невского, ни толпы. Под ногами опять была умятая сапогами трава, вокруг Игорева гридни, а перед глазами Серегины предплечье, продырявленное ножом. Очень медленно, плавно Духарев потянул нож обратно. Обтер лезвие льниным лоскутом, потом тем же лоскутом перевязал рану. Крови было немного, но ее хватило, чтобы показать, Духорев не ульфеднор и не бersерг, обычный человек, варяг. Варяг! одобрительно кхаркнул боярин одесную князя. Как и ты, сказал ему устах. Но я слыхал, Русь уже забыла варяжскую правду. Ближний боярин князя наступил брови, готовя гневный ответ. Но Игорь остановил его. Сколько тебе лет? спросил великий князь Киевский. Двадцать восемь, ответил удивленный Духорев. Легкая тень легла на лицо Игоря, словно облочка набежала. Князь умолк и молчал довольно долго. Все ждали.